Глава 11. Без фарма никуда. Не желая рисковать и показываться на люди с первым уровнем, Небор остался в лесу и занялся любимым делом, фармом опыта и изучением игрового мира. Свой путь к силе он начал с самого простого – выслеживание и охота на низкоуровневых зверей – белок, барсуков и диких кошек. Их уровень не превышал третий, что делало их доступной добычей. Однако подобные звери неохотно ввязывались в драку. В большинстве случаев они резво убегали, а так как Небор не имел при себе лука и не умел ходить бесшумно, ему приходилось метать в них камни. Сам по себе один такой размером с грецкий орех наносил 5 единиц урона. Но при броске этот показатель увеличивался вдвое, а при критическом попадании в голову и вовсе мог отнять до 20 очков здоровья. Убить зверя с одного попадания не представлялось возможным, ведь у них отсутствовал порог в 5%. Даже с одной единицей здоровья животное могло двигаться. Мало того, когда индикатор здоровья исчезал, зверь еще 2 секунды кусался и царапался, и только после умирал. Трофеи из белок и барсуков были очень скудны. С них никогда не падало золото, только немного опыта. От 100 до 250 и кусочки сырого мяса, а при попытке снять со зверя шкуру Небор получал лишь рваные лоскуты с пометкой «Мусор». При переходе с первого уровня на второй тело Небора залилось светом, ударной волной нанесло 200% от его урона по области, а также восстановило ему четверть здоровья. Но самым приятным бонусом стал возникший в инвентаре фиолетовый кристалл «Осколок души», У этого предмета было уйма применений. С его помощью можно было повысить любую характеристику и даже изучить пассивный или активный навык. Система сама предлагала их изучение при том или ином действии. Например, чтобы снять со зверя шкуру, нужно было израсходовать один осколок души и прокачать пассивный навык добыча трофеев. Даже чтобы просто заточить ветку и сделать элементарное копье, был необходим навык «Плотник», В любом случае, все, что делалось без подобных навыков, обращалось в бесполезный мусор. Небор не спешил тратить осколки, так как был нацелен на прокачку персонажа, который будет убивать знать, а не фармить и продавать ресурсы. Было у осколков души еще одно применение. При победе над зверем система предлагала изучить навык, который тот использовал при жизни. За убийство белки предлагали навык поиск пищи. Он наделял владельца зрением, которое могло отыскать в снегу орехи. За убийство барсука предлагали навык землекоп. Персонаж с этим навыком голыми руками мог выкопать приличную яму. Глубина ямы напрямую зависела от затраченного на это времени. За убийство дикой кошки стремительный прыжок. Персонаж получал возможность совершать быстрый прыжок на полтора метра в высоту. Каждый из этих навыков можно было усилить. Но для этого требовалось еще больше осколков. За повышение навыка до второго уровня три осколка, до третьего 6, и до четвертого все 9. А ведь такие осколки можно было получить только при повышении уровня и очень редко в трупах авантюристов. Это означало, что персонажу придется выбирать один сильный или много слабых навыков, или убивать искателей приключений ради осколков. Среди обитателей зимнего леса был зверь, с которым при всем своем желании не мог справиться Небор. Он был быстро хитер и, как на зло постоянно мозолил Небору глаза. Имя этому зверю шустрый зайка. Казалось бы, безобидный пушистый зверь с длинными ушками, а на самом деле сущее зло. Все дело в том, что Небору никак не удавалось поймать или хотя бы ранить ушастого зверя. Словно по волшебству он отскакивал в сторону от летящего в него камня. Даже если Небор метал сразу несколько снарядов, учитывая, в какую сторону будет прыгать зверь, заяц все равно оставался невредим. Он делал несколько резвых прыжков, избегая камней, махал коротким пушистым хвостиком, словно насмехаясь над Небором, и убегал куда-то в лес. Небор из принципа потратил целый день, чтобы его выследить и поймать, но так и не добился успеха. Для него, заядлого игрока, это был вызов, достижение, которое он страстно хотел заполучить. Но когда в памяти всплыли лица знати, которые вели человечество к пропасти и были виновниками гибели детей и его друга, Небор позабыл о зайце и вернулся к усердной прокачке. В подобных играх есть два пути развития. Первый — прокачать персонажу активные боевые навыки. Он будет силен в битве один на один, но беден. Его снаряжением будут лишь трофеи с поверженных врагов. Он не всегда сможет выполнить поставленную перед ним задачу, ведь не все задания крутятся вокруг победы над монстрами. Поиски охотников на монстров служат тому примером. Я понятия не имею, где их искать, а к телу, которое находится на территории белой волчицы, и близко подойти не могу. Второй путь — прокачать вспомогательные навыки. Такой персонаж слаб в бою, но богат и многофункционален. Он легко добывает ресурсы и может позволить себе снаряжение местного мастера. Я привык идти путем силы, однако с нынешним снаряжением этот путь малоэффективен. Да даже вспомнить бой с хищным оленем или мертвецом в кольчужных доспехах. Мой ржавый меч не смог ранить ни того, ни другого, так еще и сломался. Судя по нашему бою, броня может поглотить весь входящий урон, если ее показатель больше атаки персонажа. Единственная слабость защиты в том, что она не суммируется. Перчатки защищают кисти, а шлем — голову. Я потерял много времени в темнице, поэтому дальше охотиться на мелких зверей и получать крохи опыта не вариант. Придется освоить вспомогательные навыки, и обеспечить себя необходимым обмундированием. Я не знаю, можно ли забыть навыки и вернуть осколки, поэтому в их выборе нужно быть крайне осторожным. Необходимо выбрать такой навык, который будет актуален даже в конце игры. С этими мыслями Небор потратил один осколок души на навык землекопа, чтобы вырыть глубокую яму, и еще один на навык плотника, чтобы сделать и наполнить дно этой ямы острыми кольями. Профессия плотник позволила Небору не только строгать ветки, но и делать низкоуровневые настилы для маскировки ловушек. Глубокие следы указывали на то, что медведь где-то рядом, но из-за вьюги не было видно, где именно. Небор осторожно шел следом в надежде, что ветер скрывает хруст снега под его ногами. Слева от него прозвучал звериный рык. Большая тень скользнула в метели и, размахивая когтистыми лапами, набросилась на Небора. Тот кувырком ушел в сторону, но зверь был свиреп и быстр. Тяжелая когтистая лапа настигла охотника и разбила щит, что он сделал из веток. Минус 48 очков здоровья. На этот момент Небор уже достиг третьего уровня. Его запас здоровья был равен 100 единицам, поэтому удар медведя-черепахи восьмого уровня его не убил. Небор вонзил сломанное копье в морду зверя, но нанес всего 10 единиц урона. Хоть и не сильно, но все же раненый зверь впал в бешенство и увеличил скорость своих движений на 15%. Небор отбросил копье и, не сваря с медведя глаз, стал отплясывать с ним танец смерти до тех пор, пока бешенство не исчезло. Как только медведь замедлился, Небор повернулся к нему спиной и через вьюгу дал дёру. Тяжелая туша с панцирем на спине встала на четвереньки и помчалась за ним. Небор слышал, как за его спиной клацают друг от друга клыки хищного зверя, как его тяжелые лапы пробивают хрустящий снег и вскапывают когтями промерзлую землю. Буйство зверя за спиной заменил хруст на стила и отчаянный рев медведя, который рухнул в яму. Падение на колье должно было забрать у зверя 200 очков здоровья, а глубокие раны еще 200 в течение 10 секунд. Однако панцирь медведя-черепахи смог поглотить половину от этого урона. Медведь выбрался из ямы и стал вертеть головой в поисках обидчика. Когда его свирепый взгляд отыскал Небора среди деревьев, все уже было кончено. Именно для таких твердолобых зверей и монстров Небор подготовил еще одну ловушку. Тяжелый ствол дерева маятником ударил зверя в бок и скинул его обратно в яму. Небор протянул ладонь к туше побежденного зверя и впитал его жизненную силу. Получено 500 опыта. Получен предмет. Сырой стейк из медведя-черепахи 1 икс. Как и всегда, клыки и шкуры обратились мусором. Каждый раз после охоты Небор возвращался в поместье новой дорогой. За ночлег нужно было чем-то платить а единственным источником заработка в глуши было мародерство. Не так часто, но ему все же встречались тела заплутавших в лесу крестьян, охотников и авантюристов. У них водилось золото, обмундирование среднего качества, а иногда и осколки души. За последние 12 дней Небор достиг седьмого уровня, а его трофеями стали рубаха путника четвертого уровня, качество низкий, ткань бонусы плюс 4, к защите торса. Рваные перчатки, первый уровень, качество низкий, ткань, бонусы плюс 1, к защите кистей. Портки мертвеца, шестой уровень, качество низкий, кожа, штрафы минус полпроцента от скорости, бонусы плюс 12, к защите таза. Поношенные ботинки, второй уровень, качество низкий, кожа, штрафы минус полпроцента от скорости, Бонусы плюс 4 к защите ступней. Подсумок бродяги. Плюс 2 ячейки инвентаря. В обмундировании Небор заметил одну особенность. Чем тяжелее она была, тем больше от общей скорости забирала. Причем минус к скорости суммировался. Персонаж, одетый полностью в латы, терял 12% скорости, но показатель брони, который он получал, был очень высок. Был у латных доспехов и еще один минус. Для их использования требовался высокий показатель силы. Персонаж, скажем, пятого уровня, мог надеть максимум латы второго уровня. Небору с его скоростью реакции такие доспехи были существенно в минус, поэтому он просто игнорировал их и старался одеваться в ткани кожу. Что касается оружия, тут показатель силы был занижен. Персонаж пятого уровня с легкостью мог носить и использовать оружие десятого, а урон такого оружия по отношению к очкам здоровья персонажа был колоссален. небор считал, что это было сделано для того, чтобы ускорить бой и сделать его максимально похожим на реальный. Ведь в жизни удар мечом по голове не сулил ничего хорошего. Из того, что Нибор смог отыскать в лесу у трупов, ему подошли дубинка с гвоздями, шестой уровень, качество низкий. Одноручное дробящее. Необходимо силы 6. Плюс 30 к физическому урону. Штрафы минус 5% от скорости. Изогнутая рапира четвертый уровень. Качество низкий. Одноручный меч. Необходимо силы 4. Плюс 20 к физическому урону. Штрафы минус 5% от скорости. Для Небора настало пора двигаться дальше поэтому он покинул поместье и отправился в деревню Сатрин, что расположилось неподалеку. Для этого похода у него было две веских причины. Первая – ему было необходимо собрать сведения о мире, чтобы стать его частью и иметь рычаги, позволяющие разоблачать знать. Второй и немаловажной причиной стало отсутствие денег. Призрачный дворецкий вежливо попросил неплатежеспособного постояльца удалиться. Точнее, он телепортировал Небора за ограждение, и запер особняк изнутри. По дороге Небор столкнулся с медведем-черепахой. На этот раз ему хватило урона, чтобы пробить толстый панцирь и шкуру зверя без использования ловушек. Однако обзавестись его навыком свирепость, который увеличивал скорость движений на 15% при первом ранении, ему не удалось. В отличие от навыков, что встречались ему ранее, этот стоил пять осколков души, а у него на тот момент было всего 4. Деревня Сатрин расположилась посреди просторной долины, где под толстым слоем снега ожидали своего часа плодородные поля. Жителями деревни были простые крестьяне, поэтому жизнь здесь текла медленно и спокойно, за исключением тех случаев, когда монстры или обитатели леса воровали скотину. Небор кинул взглядом низкие деревянные дома, которые по своему дизайну напоминали славянские избы. Среди них он отыскал корчму. Где, как не здесь, искатель приключений может найти работенку за щедрое вознаграждение? Небор толкнул деревянные створки и вошел внутрь. Взгляды пьяных мужей тотчас сосредоточились на незнакомце, который легкой походкой двигался к хозяину корчмы. Небор тоже оценил местных обитателей. Крепкие мужики от четвертого до пятого уровня. Вон тот, что спит в углу и похож на кузнеца девятый. Все с хмурыми неприветливыми лицами. Пьют уже не первый день. Кто-то молча, а кто-то обсуждая некоего брона. Броняты проклинают его безумолку. Да, подумал Небор. много опыта с них не получишь. Что ж, может, хоть каким снаряжением или деньгами обзавестись получится. Или узнать чего. Что будешь пить, странник? Обратился к Небору косой хозяин корчмы. Причем взгляд у него был на бикрень от рождения, а не потому, что он пьет, как все остальные. Одет бедно. Даже рубаха и та на локти зашита. Небор оценил прилавок. Полки пусты, с перегородки свисают голые веревки. А ведь в нормальной корчме тут всегда висит вяленое мясо. Что уж говорить о местной выпивке, которая воняла мочой. «Я здесь не для того, чтобы самогон распивать», — ответил Небор. «Работа есть? Возьмусь за любое задание, главное, чтобы награда была звонкой монетой». «Эх!» — тяжело вздохнул хозяин корчмы. «Не в ту деревню ты забрел. Нет у нас для тебя работы». от чего так? Неужели проблем нету?» «Ха!» — на лице хозяина мелькнула улыбка. Проблемы всегда найдутся. Нет опыта и золота, чтобы платить авантюристам. — Все пропили? Э, э путник, не шутил бы ты так. Мужики не от дури в голове пьют, а от горя. Пади не знаешь, что у нас в деревне творится. — Так поведай, что к чему. — Уже одному поведали, — отмахнулся мужик и досадно покачал головой. Он теперь на столбе второй день висит, подвешенный за ноги. Так он одиннадцатого уровня и состоит в гильдии, а ты всего седьмого. Лучше скажи, откуда ты такой взялся? Я тебя здесь раньше не видел. Это потому что я с детства в лесу жил. Но ты не меняй тему разговора. Я сам могу решить, какое задание мне под силу, а какое нет. Выкладывай. Глухой, что ли? Нечем, говорю, в нашей деревне авантюристам платить. Все забирают сбежавшие из крепости геры заключенные. Пришли сюда и установили свои порядки. Мол, мы должны их всем обеспечивать и каждые три дня отдавать опыты золота. И местные власти это так спустили? Их не беспокоит, что деревня Дань в другой кошель платит? О, это их больше всего и беспокоит. Да что они сделать могут? У сбежавших заключенных есть огр. В клетке, конечно. Но они угрожают выпустить его на волю, а там от деревни ничего не останется. Вот и сидим ниже травы тише воды. Теперь уяснил? Кроме самогона и сквозь его молока тут нечего ловить. Сколько их? Кого? Сбежавших заключенных. Допустим, семеро. А тебе зачем знать? Собираюсь освободить вашу деревню от их присутствия. Спятил? «Слыхали, мужики, что этот дурень удумал?» «Говорит, мол, бандитов поколотит и под жопу пинком из нашей деревни выставит». «Мы выпьем за твое здоровье, а точнее за упокой», — засмеялись мужики. «Ну, конечно. Сидеть и ныть, заливая проблему козьим молоком, поди легче, чем дать им отпор. Но не переживайте, вам не придется морать руки. Всего 10 алов с каждого, и я убью ублюдков». Мужики умолкли. «Тебе уже три раза сказано, нет у нас ни гроша!» Ударил деревянной кружкой столумельник «А ты еще и цену до десяти монет загнул, шарлатан!» «Значит, заплатите, как только они у вас появятся. Бандиты будут обирать вас, пока вы с голоду не подохнете, а я возьму плату один раз и уйду. А теперь будьте добры поведать мне, где их искать, какого они уровня и какое у них оружие. Мельник с трудом встал из-за стола и пьяной походкой достиг Небора. «Если тебе каким-то чудом удастся разбить морды этих пройдох, я обеспечу тебя хлебом на всю оставшуюся жизнь. Хоть в три пуза жри, понял?» Договорились. Как и сказали мужики из Корчмы, юный авантюрист висел подвешенный за ноги на столбе. Звали его Лютер. Это был хорошо сложенный молодой человек одиннадцатого уровня. Длинные золотистые волосы, голубые глаза и в целом привлекательная внешность, если бы не синяки и запекшаяся кровь на лице. Поверх потрепанной одежды синяя накидка с гербом в виде сжатой в кулак латной перчатки. Лютер находился в сознании, но из-за низкого показателя здоровья и отрицательного эффекта изнеможения не мог пошевелиться. Дальше по улице расположился двухэтажный дом из бревен, а рядом с ним большая железная клетка. В ней сидел столь же большой великан не слишком привлекательной внешности. Бледно-красная кожа, широкий лоб, маленькие злобные глаза, торчащие из нижней губы короткие бивни. Одет в рубаху, перетянутую на поясе веревкой. В силу небольшого ума Огр сидел и, разинув рот, ловил языком падающие лопухи снега. Его 17-й уровень и очки здоровья в 1300 единиц совсем не смутили Нибора. Даже если он не сможет пробиться через толстую кожу Огра, то на этот случай у него есть запасной план. В противном случае он бы даже не пытался выполнить столь опасное задание. Бандит, что стоял у входа в дом и охранял клетку, сразу заприметил незваного гостя, который принялся копаться в снегу, и устанавливать колья вверх острием. «Слышь, ты чего здесь делаешь?» Бандит демонстративно обнажил короткий меч. «Устанавливаю ловушки», — прямо ответил Небор. Не желая рисковать собственной шкурой и вступать в бой один на один, бандит принялся тарабанить в двери. В окнах замелькали бородатые лица, а через минуту вся свора вышла на улицу. Брон, о котором говорили мужики в Корчме, оказался предводителем тех самых беглецов. Он был 12-го уровня и имел при себе широкий щит и боевой одноручный топор. «Кто такой и чего тебе надо?» — спросил Брон у незнакомца, который, игнорируя их, продолжал устанавливать колья. «Я охотник», — спокойным голосом ответил Небор. «Мне поручили выследить и убить беглецов из крепости Гера». «Вы смотрите, еще один авантюрист пожаловал. Хочешь тоже повисеть вниз головой? Проваливай, пока у меня хорошее настроение. Меня там бабы ждут». «Значит, в своих силах не уверены», — вслух рассуждал Небор. «Иначе зачем волочить сюда эту тяжелую клетку, а потом разбрасываться пустыми угрозами в прохожих? Чего смотрите? Несите ключ, выпускайте огра. Я наглядно покажу вам, чья это деревня». Главаря бандитов кинула в холодный пот. Он никак не ожидал, что найдется тот, кто бросит вызов огру. К тому же, Небор не показался ему глупцом или человеком, который ищет смерти. Скорее, наоборот. В его глазах он уловил неистовую жажду крови и жестокость. Сандра. окликнул предводитель, проверь, какого он уровня. Мужик, что стоял дальше всех от клетки с Огром, стал всматриваться в Небора. Седьмого. Удивленно проронил он. «Уверен? Ты хорошо посмотрел?» Боялся ошибиться и лишиться из-за этого головы Брон. «Я могу видеть через иллюзию вплоть до второго круга. Либо его магия значительно сильнее, и нам надо бежать, либо он просто блефует». «На испуг, значит, взять меня вздумал», разозлился больше на самого себя предводитель бандитов. «Ох, и зря ты заставил меня встать с постели. Теперь придется показать жителям деревни и авантюристам, что мнят себя героями, как я поступаю с теми, кто меня не уважает. Как ты относишься к разрыванию лошадьми?» «У тебя язык не болит?» — холодно перебил его Небор. «Все треплешься и треплешься. Нападай уже!» «Скотина! Не смей говорить со мной в таком тоне!» начал кричать Брон. «А вы чего встали? Схватите выродка и переломайте ему ноги!» Двое беглых заключенных седьмого уровня, один вооруженный саблей другой коротким копьем, набросились на Небора, но не смогли по нему попасть. Для опытного бойца их движения были слишком вялыми и предсказуемыми. Небор с легкостью ухватил мечника за рукав и потянул того в сторону. Как следствие, копье напарника ударило его под ребра, а стрела угодила близ шеи в плечо. Небор сразу заметил лучника на балконе второго этажа, хотя сам бы предпочел затаиться на крыше противоположного здания. Дубина с гвоздями легким движением заехала мечнику по челюсти, тем самым приблизив его к пятипроцентной отметке. Израненный мужик потерял контроль над ногами и завалился на спину. Прозвучал хруст, снег окрасился алым цветом. Мечник упал спиной прямо на установленные Небором колья и умер. Со взглядом полным безразличия Небор провел над ним рукой и собрал опыт. Еще несколько стрел пролетело мимо цели. При виде павшего товарища копьеносец усилил натиск, начав махать копьем из стороны в сторону, как сумасшедший. Даже использовал навык вихрь. Он прокрутился на месте, а острие его копья призрачными образами рассекло воздух. Минус 21 очко здоровья. Небор впервые видел этот навык и не знал радиуса его действия, поэтому и попал под удар. Но часть урона он все же смог заблокировать дубиной с гвоздями. Раньше, чем остальные бандиты успели вступить в бой, Небор убил копейщика. Вдарил ему дубиной по колену и тут же по лицу. Потеряв все здоровье, этот тоже пал жертвой нескольких кольев. Будучи ограниченным в энергии, Небор не хотел тратить силы на добивающий удар, для того и расставил колья. Они делали за него всю грязную работу. Завязалась страшная потасовка, в которой Небор сломал дубину о шлем противника, быстро сменил ее на изогнутую рапиру и закончил начатое критическим ударом в шею. Каждое его движение было отточенным и грациозным, как в танце. Когда у лучника закончились стрелы, и он спрыгнул с балкона, чтобы сбежать, Небор метнул ему в спину копье. Как и с камнем, метательное оружие нанесло критический четырехкратный урон. У Брона, который наблюдал за этой мясорубкой, затряслись руки. Он еле сдерживался, чтобы не обоссаться от страха. Ведь все его люди, даже те, кто был на несколько уровней выше Небора, лежали мертвыми на снегу. Причем были напичканы и изуродованы деревянными кольями. «Что это за способность?» — упер со спиной в стену Брон. «Как ты это делаешь? Ты же всего седьмого уровня!» «Обычное чувство дистанции ничего более», — ответил, не меняя маски безразличия, Небор. Для него этот бой был очень скучен и ничем не примечателен. Кроме пары навыков, и смотреть было не на что. «Не подходи! Я выпущу Огра! Он-то тебя точно размажет! Никакие трюки не помогут!» «Я с самого начала просил тебя сделать это, а ты меня не послушал!» Впрочем, этого я и добивался. Одновременно сражаться с вами и Огром было бы проблематично. Небор обыскал тело поверженного бандита и забрал себе его двуручный меч. Получен предмет «Гордость палача». Седьмой уровень — 1Х. Качество низкий. Двуручный меч. Необходимо силы 9. Плюс 108 к физическому урону. Штрафы — минус 10% от скорости. Для его использования требовалось на 30% больше силы, и штраф скорости был больше, но зато и урон был на 50% больше, чем у одноручного оружия. Для боя с Огром Нибору было необходимо крепкое оружие с достаточным запасом прочности, который напрямую зависел от урона. Чтобы вооружиться этим мечом, ему пришлось использовать осколок души. Израсходован предмет. Осколок души 2Х. Параметр силы увеличен на две единицы. Физический урон увеличен до 135 единиц. Щелкнул замок. заскрипели железные петли. и Огр сделал шаг на пути к свободе. Осмотрелся по сторонам и потянулся огромными ручищами к телеге за своими молотами на длинных цепях. «Вот ты и допрыгался!» Оскалился в улыбке Брон. И тут же исчез под тяжелым молотом огра.